По случаю выхода ГЭС на проектную мощность 85 киловатт, а также окончание сельскохозяйственных работ, решили устроить праздник – съездить на воскресную ярмарку в Тонта, ближайший городок. Кора, как всегда, хотела одеться крестьянской девушкой, но Джафар настоял, чтобы она оделась как леди. Готовились целый день. Джафар разыскал на складе ящик со слитками технического серебра заложил в копир-автомат несколько серебряных монет, отредактировал на дисплее годы чеканки и выпустил свою серию. Кора пришла в ужас. Показала знаками, что за чеканку фальшивых денег отрубают руки. Но придивчиво осмотрев каждую монету, сравнила с настоящими и успокоилась. В том-то сняли комнату в трактире, наняли паренька с тележкой, И трижды обошли все торговые ряды. На площади выступали акробаты, силачи, борцы. Разносчики торговали пирожками, мясом, запеченным в тесте. Тут и там продавали пиво, вино. Глаза коры сияли, как звезды. Джафар покупал все, на чем ее взгляд задерживался, больше, чем на минуту. Большую часть серебра он обменял, уменяла на золотые, объяснив Коре, что ему нужны образцы, оставшиеся щедро тратил. Купил себе несколько метательных ножей, кинжал из какой-то бируканской стали, небольшой кинжал в золоченых ножнах для коры. Покончив с покупками, пошли еще раз на площадь, просто отдохнуть. Остановились у круга, в центре которого состязались борцы. Джафар, разгорячившись, стащил кольчугу, разделся до пояса, оборол одного за другим пятерых борцов, долго не мог справиться с шестым, ловким и гибким, как кошка. Наконец сумел бросить его через себя, а тот в воздухе захватил ногами ее левую руку. Рухнули вместе, под подвосторженные его презрители. Была засчитана ничья. Рассмеявшись, помогли друг другу подняться. Вышли из круга, уступая место следующей паре, выпили по кружке сладкого местного пива. кора подала Джафара одежду, направились к городской стене, под которой состязались лучники. Джафар бессовестно промазал пять раз по яблоку из лука, потребовал себе арбалет, разбил брызги три яблока, чуть оцарапал четвертую и отсек веточку с листиком у пятого, заранее предупредив. Четвертое яблоко ему тоже засчитали, так как оно скатилось в подставке. И выдали приз кувшинчик вина. Вино оказалось хорошим и даже очень. Расспросив, где его покупали, Джапар отправился в тот трактир. Продегустировал весь погреб, купил три бочки, две приказал погрузить на телегу и отправил вместе с корой в свой трактир. у вот третий вышиб дно и приказал угощать всех желающих трактильщик выставил зажаренную целиком свинью джафар купил ее всю попробовал оценил выпил еще кружку вина сфокусировал глаза на свином рыле и заорал мужики что общего между этой свиньей и с кидом бродягой Кто отгадает получит ведро вина и свиной окорок посыпались робкие предложения неправильно отммелом взмахом руки Все гипотезы. Они оба свиньи. Я это точно знаю. Я с ним дрался. Джафар вытащил меч, взялся за рукоять обоими руками. Народ прыснул в стороны. Широко размахнувшись, он могучим ударом разрубил свиную тушу пополам. Налетай, мужики. Дичь подано Трактирщик, вина. Кабан — это дичь? Требовал он ответа у тощего мужика, а соловела, хлопавшего глазами. Значит, свинья тоже дичь. Понял, предок пролетария? Свинья — дичь. Мужик лупал глазами и согласно кивал. Ему было хорошо. Свиная туша быстро превращалась в груду костей на полу. «Шляпа моя ему не понравилась», — объяснял он другому мужику. «Вот я взял его за...» Тут Джафару пришла в голову новая хорошая мысль. «А кто из вас умеет играть в бейсбол?» — заорал он на весь зал. Никто не умел. А в футбол? Хоккей? «Ладно, сейчас научу», — бормотал он, выворачивая дубовую ножку стола. «Эй, ребята, отойдите от той стенки. Вот ты, лысый, будешь подавать мяч. Трактирщик, мяч и вина. Нет мяча? Куда я попал? Мяч — это такой бурдюг». Посланный мощным ударом бурдюк свином снес верхнюю полку над камином. Глиняные кружки и оловянные тарелки с грохотом посыпались вниз. «Штанга!» — заорал Джафар. Мужики не поняли, но с энтузиазмом подхватили. «Ты кто? Судья? Вот тебе желтая карточка!» — ревел Джафар, засовывая в карман трактирщику золотой. «Удаля войся с поля до конца матча! Мяч в игру! Мяч в игру!» В дверях появились три фигуры в темных капюшонах монахов. Трактирщик метнулся к ним, забормотал что-то быстро, убежденно. Слышалось только «Все в порядке!» «Да-да, оплачено! Все оплачено! Никаких претензий!» «Трактирщик! Вина гостям! Твои гости!» «Мои гости!» «Это не гости, это циркачи!» Тихо сказал кто-то над духом «А циркачи? Что, не люди?» «Трактирщик? Вина циркачам!» «У меня сегодня праздник!» «Значит, у всех должно быть вино!» В зале повисла напряженная тишина. Народ быстро и как-то незаметно рассосался. Жафар сосредоточился... Совместил двоящееся изображение, поставил на ножки уцелевший стол. Вменно появились кружки с вином, тарелки с дымящимся мясом. «Праздник, говоришь?» – осведомился старший из тройки в капюшонах. «Мы построили гидро... гидро... неважно. Мы строили, строили и, наконец, построили. Почему моя кружка пустая?» Пусть Камил не говорит, что я не справлюсь. Вот этими самыми руками, видите? Вы знаете, что такое дорога из желтого кирпича? Там замок Людоеда. Раз. Саблезубые тигры. Два. Изумрудный город. Три. Фея Моргана. Четыре. Вы темные люди. Но скоро не пройдет и дух поколений. Любой мальчишка будет знать, что такое мнимая единица. Мы знаем, что такое мнимая единица, ответил монах. Правда? обрадовался Джафар. А производная от е в степени x е в степени x. Экзамен закончен? Вот здорово. Я впервые вижу здесь образованных людей. Я должен познакомить вас со своей женой. Только она не любит монахов. Вам надо переодеться рыцарями. Трактирщик, рыцарские доспехи моим гостям. Нам нужно много-много умных людей. Знание — это сила. Запомните это, ребята. Их надо нести в народ. Но начинать надо с детей. Взрослых учить бесполезно. Правильно я говорю? У них мозги окостенели. Поэтому мы будем строить базы и учить детей. Вот так. Первую базу мы уже начали строить. Вот так, ребята. Запомните этот день. Потом будете рассказывать о нем своим детям. Скажите мне, как вас зовут? И я зарезервирую вам места мы будем первыми а за нами пойдут массы но пока с десять лет глубокой конспирации голова джафара со стуком ударилась о стол ослышался храп монахи сдвинулись плотнее голоса притихли братья это же наш вы слышали я правильно понял начинается второй этап и мы получили приглашение Ты, Амаде, хорошо подумал? Моли Бога, чтобы он забыл твою физиономию, когда проснется. Почему? Не догадываешься? Десять лет глубокой конспирации. Вот почему. Это хуже, чем джунгли Амазонки. Думаешь, с чего он так загулял? Да потому что гуляет на десять лет вперед. Но зачем нужна конспирация, если это наш проект? А затем, что любое изменение статус-кво Ударит по чьим-то интересам. Начнется перераспределение кормушек. Ты, Амады, слышал такое выражение? Кормила власти. Власть кормит того, кто ею владеет. Понял? Брат Сейд. Кто в Синоде может курировать этот проект? Сложный вопрос. Стариков-динозавров отбрасываем сразу, иначе проект был бы давно уже реализован. Остается те, кто был избран этой или прошлой весной. Таких четверо, но никого из нашего региона. Плохо. Проекты заворачивают у нас, и шишки посыплются тоже на нас. Он говорил о Камилле. Име редкое. Я знал одного, когда учился. Он вел теорию прогресса. Получил повышение в Рим, отказался, уехал куда-то. Кто о нем что слышал? Так ты, Саид, не советуешь отмечать этот эпизод в журнале? Отметить необходимо, но не заострять внимание. Поддержим его легенду. Как-то подвыпивший шевалье устроил кутеж, переломал мебель, но все оплатил. Все довольны, пострадавших нет. Патруль все видит и все знает. Мы чисты перед Богом и начальством. Я думаю, нужно рассказать брату Коннору, но никаких бумаг. «Через голову начальства?» «Да, через голову начальства. Но почему?» «На сеге есть две причины. Во-первых, приказы о повышении утверждает именно Конор. Так пусть он запомнит наши имена. А во-вторых, если начнется драка в верхах, никто не свяжет ее с нами. Вот влипли. За удовольствие надо платить брата Мады». «За какое удовольствие?» за то, которое ты сейчас лопаешь. А что с ним делать? Дадим антиал и повесим на хвост Конопатова. Что Конопатому скажем? Чтоб следил и охранял. Неужели непонятно? Саид бросил в кружку круглую пилюлю, поболтал, чтобы растворилась, разбудил Джафара, сунул в руки кружку, чокнулись, заставили выпить. Не успела закрыться дверь за спинами монахов, как зал снова начал заполняться народом. Джафар почувствовал зверский голод, набросился на остывшее мясо. Из головы стремительно выветривались винные пары. Процесс был мучителем, и пришлось принять срочные меры, чтобы его остановить. Это удалось, но с трудом. Тогда Джафар выхватил меч, поднял, как знамя, и скомандовал. «За мной, бандерлоги!» Дальнейшее вспоминалось с трудом. В каком-то трактире он учинил вывивать доски из перегородки между залом и кухней ударами каратэ. Гундосил надоедливый трактирщик. Ему пришлось показать желтую карточку и удалить с поля. В другом трактире, где он учил народ набрасывать ласса на голову лося, прибитую к стене, опять надоедал трактирщик. Джафар опять показал желтую карточку и удалил с поля. Голова оказалась прибита крепко, но когда десять здоровых мужчин взялись за веревку, сдалась и рухнула вместе с перегородкой. За перегородкой залопила голая девка. Весьма скромно одетый мужчина полез на Джафара с кинжалом. Джафар взревел от восторга и попытался вытащить меч. Меч не вытаскивался. Пришлось схватить Нахал за руку и за ногу, раскрутить и забросить туда, откуда он вылез. Наконец, меч вышел из ножен Он был весь в какой-то жирной грязи. Нахал бросил Джафара стулом и убежал. Джафар погасил подачу ударом меча. «Акела промахнулся!» – заревел он. «Позор джунглям!» «Эй, лысый!» подбрось тот стул!» Мужики быстро поняли правила игры и стали подавать. Джафар гасил подачи одну за другой, но стулья и скамейки скоро кончились. Тогда он изменил правила и стал перерубать ножки столов. Удар засчитывался, если ножка перерубалась с первого раза. Кто-то принес топор, организовали две команды, но столы тоже скоро кончились в следующем трактире зал был длинный и узкий джафар учил народ метать томмагавки топор пришелся кстати трактильщику опять пришлось показать желтую карточку голая девка из предыдущего трактира успела одеться и теперь приносила томогавки назад оно была ничего собой но до отпрощения болтливо джафар и ей показал желтую карточку и приказал заткнуться, но с поля удалять не стал. Девка засунула золотой в рот и заткнулась, но зато дала волю рукам. Пришлось отшлепать ее по голой попе, что вызвало восторг у всех и больше всего у самой девки. Тем временем кто-то придумал новую игру. Одна команда подбрасывала тарелки, вторая должна была сбить их в лед кружками. Потом в памяти зиял провал. Следующее, что он помнил, сосредоточенная кора вела его куда-то, перекинув руку через плечо. С другой стороны поддерживала девка из трактира. Язык ее работал быстро, как змеиный. Девка рассказывала, какой затейник ее господин, как было весело и здорово, какой он добрый, щедрый и справедливый. Неожиданно Джафар понял, что речь идет о нем. Сосредоточившись, он поймал равновесие, остановился и продекламировал. — Хочу упиться так, чтобы из моей могилы, когда в нее сойду, шел винный запах милый чтобы вас он опьянял и замертво валил мимо идущие товарищи-кутилы. — Хайям! Сказал он назидательно, подняв палец. «Амар! Классика!» Кора удивленно открыла рот, а девка забила в ладоши. Джафар притянул к себе ее голову за уши, поцеловал в лоб и сказал «Иди за мной, прелестное дитя!» Дитя обиженно заявила «Меня зовут Джулия, хозяин!» «Иди за мной, Джулия!» У родного трактира Их ждали две запряженные повозки. Одна почти пустая, во второй две бочки вина и гора коробов, плетеных из иловых прутьев. Кора проверила, прочно ли все привязано, угостила Хайкару и Табака кусочком сахара, кинула монету, охранявшему груз парнишки, причмокнула губами. Повозка тронулась. Хайкара сгруженной повозкой послушно пристроилась сзади. Джулия долго махала рукой, пока повозки не скрылись за поворотом.